Бланш Арау Голубь пропал буквально через пару минут после того, как взмыл в небо. Бланш думала, что готова к разрыву, но ощущение ожидания, знания того, что произойдет, сделала только хуже. Она пожалела, что не отдохнула как следует после тяжелого похода. Запоздала, ощупала нос, хоть кровь не течет. И надолго провалилась в забытье. К счастью, местные отнеслись с пониманием. Два дня на повозках, запряженных низкорослыми мускулистыми тяжеловозами, человеку непривычному давались тяжело. А тут мало того, что женщина, да еще и муссон. Бланш не в первый раз сталкивалась с тем, что представители ее клана считали не слишком подготовленными для тяжелой работы. Впрочем, сейчас ей это только на руку. На следующий день здешний управитель Харлан Эль Торнадо, молодой здоровяк с черной косой до пояса, рассказывал Бланш и Альто, чем занимается его поселение. Располагалось оно на берегу озера Эстрилла, когда-то прекрасного, как предполагала Бланш, но из-за вгрызающихся в его бока карьеров, превратившегося в мутную, постепенно мелеющую лужу. Она начинала понимать аборигенов. «Вот там...» Харлан махнул рукой на юг. «Городок Стеклодувов. Пару часов пешком. Там наши лучшие мастера. Иные на зимние ярмарки на пару сотен маринов товара продают. Ну, мы, конечно, свой процент имеем», — доверительно добавил он в полголоса, а затем ткнул в сторону севера. «А вот там Эсквилла, маленькое озерцо. Песка там нет. Мы туда чернявку сливаем, чтобы не мешалось». «А что такое чернявка?» — спросила Бланш. «Это такая гадость! Пойдемте покажу». Они спустились по шатким помостам к озеру. Харлан зачерпнул широкой пятерней песок со дна и ткнул прямо под нос Бланш. «Смотрите, видите черные точки? Это вот чернявка. Приходится отсеивать, иначе дрянь получается, а не стекло. Столько мы на нее тратим сил не передать!» Размер зерна почти такой же, только само зерно почти идеально круглое. Только это и позволило. Харлан продолжал что-то говорить, но Бланш уже не слушала. Ее замутило, окружающий мир вдруг показался ей словно завернутым в коровье кишки. Откуда пришел такой образ, она не понимала. Перед глазами все поплыло. Она... Пошатнулась и устояла на ногах только потому, что Альто ухватил ее за плечи. Бланш, крикнул он, что с вами? Вот предлагал же денек отоспаться, прежде чем к делам переходить, воскликнул Харлан. В его взгляде, густо замешанном на пренебрежении, похоти и самодовольстве, явственно читалось женщина, мусонка. Он попытался подхватить бланш на руки, но та отстранилась, стряхнув головой. «Спасибо мне лучше», — торопливо сказала она. Матушка напекла, наверное. «Но «Ну, ты прав, надо еще немного отдохнуть». И она, собрав волю в кулак, побрела наверх, на берег, с каждым шагом ощущая, как развеивается морок. С озером явно было что-то нечисто, а особенно с его младшим братом, что лежал где-то там, на севере. Там, где пропал голубь. Озеро Исквилла, узкое, вытянутое, с крутыми берегами, совсем не походило на круглую песчаную эстриллу. Черные воды его, наверняка глубокие и холодные, недвижно блестели в лучах матушки. Но задолго до того, как увидеть их, Бланш начала ощущать нечто странное. Звуки вокруг будто обеднели, как если бы в уши засунуть шерстяные катышки. Она остановилась, пытаясь сообразить, что не так, и поняла, что она не чувствует присутствия других людей. Не потому, что их нет. Бланш, сосредоточившись, чувствовала присутствие людей на расстоянии в милю, как шелест листвы или шум ветра, обычно чувствовала, но не сейчас. Она мысленно тронула голуби у себя на плече, связь никуда не пропала. Но стала как бы чуть грубее — Некоторые оттенки птичьей сущности, к которым она привыкла и которым даже не могла дать название, исчезли. У озера влияние усилилось. Бланш попыталась позвать отца, но не смогла. Она не чувствовала его и на миг даже запаниковала. В других обстоятельствах это означало бы, что он умер. Рассудительность взяла верх, она снова дотянулась до голубя, связь стала еще более смутной и неразборчивой и отправила его на другой берег, лежащий в каком-то жалком кабельтове. Не успел голубь сделать и дюжины взмахов крыльями, как связь прервалась. Он будто перестал существовать. Разрыв ударил в этот раз не так сильно, поскольку глазами Бланш еще видела голубя, летящего уже не туда, куда приказали, а куда-то в бок, повинуясь неведомым птичьим инстинктам. Но она не чувствовала его. Ни как почтовую птицу, ни как обычное существо из плоти и крови. Черное озеро в очередной раз украло его у человека. Тьма стала всеобъемлющей. Бланш вдруг осознала, что именно так ощущает мир Лита, как и большинство людей. У нее будто отняли один из органов чувств, но это не означало, что она стала инвалидом. Она стала, как все. Это понимание успокоило ее. Бланш не боялась темноты и тишины. В детстве она частенько засыпала в огромных шкафах Ордена, чьи массивные двери надежно закрывали ее от света свечей и какого бы то ни было шума. Свойство Черного озера напомнило ей те времена. Если бы еще матушка не полила так нещадно. Отыскав узкую тропинку, Бланш заставила себя спуститься к воде. С каждым шагом она прислушивалась к себе, но ничего не менялось. Тьма оставалась тьмой. Она протянула к воде руку и вдруг увидела чуть поодаль на отмеле целую кучу головастиков. Откуда ни возьмись, прочь порскнула водомерка. И, словно дожидаясь, пока бланш подойдет поближе, футах в десяти вдруг выпрыгнула из воды какая-то мелкая рыбешка. Колдовство Эсквиллы разрушилось. Жизнь никогда и никуда не уходила отсюда. Просто шестое чувство бланш здесь не работало. Вот и все. Она присела на поросший травой клочок земли и долго сидела на берегу, постепенно приучаясь наслаждаться тишиной, которой была лишена всю свою жизнь. Обратная дорога к Эстрилле напоминала путь из холодных, молчаливых стен небесного замка на центральный базар Муса, чей гвалт был слышен, казалось, за милю. Постепенно один за другим проявлялись присутствие людей, другой — живности, мелкой и крупной. Бланш попыталась отыскать потерявшихся голубей, но не смогла. Ни один из найденных ею мыслью пернатых комочков не откликнулся на зов. Может быть, среди них просто не было ее птиц. А может быть, связь терялась навсегда, и на голубей пришлось бы теперь настраиваться заново. Она не могла сказать. Оказавшись снова среди людей, Бланш с удивлением осознала, что возвращение способности, оказывается, не придает особого комфорта. Особенно здесь, среди толпы грубоватых увольней, для которых присутствие красивой утонченной Мусонки само по себе становилось бесплатным зрелищем. Она понимала, что очень скоро привыкнет к тому, что ощущала всю жизнь, и все же она уже скучала по тихому берегу Эсквиллы. Постепенно в ее голове созрел план дальнейших действий. Но для этого нужен был или Харлан, или Альто. Она обнаружила обоих под зонтиком у трактира, что-то мирно попивающих из огромных кружек. «Ну, как тебе Черное озеро?» — спросил Харлан. «Мрачноватое местечко, правда?» «Почему ты пошла туда одна?» Голос Альто был полон беспокойства, но в чувство просачивалась и досада ты же знаешь про аборигенов?» Бланш предпочла никому не отвечать. «Здесь есть птицеловы?» спросила она. Мужчины переглянулись. «В смысле?» спросил Альто. «Мне нужно, чтобы в окрестностях Эсквиллы наловили птиц с полдюжины. Особенно хорошо, если попадутся почтовые голуби. Найдите человека, пообещайте пару маров за птицу, и десять, если это будет голубь. — Да тут половина деревни сбежится за такие деньги птиц ловить, — хохотнул Харлан. — Но я знаю, кто вам нужен. — Пойдемте. Он повел их в сторону деревни Стеклодувов. Вдоль дороги были неравномерно разбросаны утлы и хижины. Харлан вдруг свернул к одной из них и провел рукой по скрывающей вход занавески из нанизанных на нити мелких птичьих костей, издавших громкий треск. «Очень не любит, когда входит без стука», — сказал он в полголоса, обернувшись. «Не буду сегодня с ним ругаться. Это всегда так надолго». Сразу после его слов из хижины вынурнул абориген. Невысокого роста, особенно по сравнению с Харланом, и очень худой, похожий на скелет. На первый взгляд Бланш показалось, что он совсем подросток, но почти сразу она почувствовала по уверенности туземца, что он не молод». Ничего не сказав, он обвел взглядом гостей и с непроницаемым лицом сложил руки на груди. «Урозаи, ты можешь поймать нам несколько птиц?» «Каких?» — едва слышно прошелестел голос урозаи. Неважно каких, важно где», — сказала Бланш, — «на берегах Эсквиллы». В душе у Розаев взметнулся такой водоворот из удивления и тревоги, что Бланш подивилась, как он умудряется сохранять спокойное, невозмутимое лицо. — Почему именно там? — Слушай, ну какая тебе разница? — воскликнул Харлан. — Пошел, поймал, получил помару за птицу, за голубя — три мара. Что скажешь? Губы аборигена тронула улыбка. — Щедрое предложение, — сказал он. Но туклела не охотится на берегах тусняни. Воды забытия текут в глубинах тусняни. Он посмотрел прямо в глаза бланш. Уразаи понимает, зачем женщине птицы понадобились голуби. На берегах Тусняни птицы забывают, чему птицу чере люди моря забывают навсегда. Уразаи видел человека с птицами в молодости. «Пусть женщина-птица приходит одна, у Розаи расскажет». С этими словами он исчез в хижине, непостижимым образом едва шелохнув занавесть. «Про что это он?» — спросила Бланш на обратном пути. «Человек с птицами», — ответил Харлан. «Другими словами, почтарь из Муссона последний раз служил здесь полвека назад. Он сошел с ума» и убил нескольких человек, прежде чем его самого прикончили. Почему Муссон об этом ничего не знает? Потому что Муссону что-то наплели, чтобы скрыть до поры до времени песок и стрелы. Мои предшественники думали, что такого песка везде навалом, и хотели снять сливки с радужного хрусталя, прежде чем его начнут производить все подряд». А потом эту историю просто забыли. Я и то ее знаю только потому, что случайно прочитал старые. «Тьма». «Стойте!» — воскликнула Бланш. «Тьма и тишина!» Голый до пояса мореход катил по дороге небольшую тачку. Увидев, как на него смотрит Бланш, он выпрямился, приосанился и начал играть мускулами. «Что у тебя там?» — спросила она. Мореход остановился. Альто откинул дерюгу, скрывающую содержимое кузова. Это самое, чертянка, сказал он. Чернявка, поправил Харлан. А что такое? Бланш запустил руку в тачку, задумчиво просыпая черный песок между пальцами. вы пробовали из нее делать стекло? Пробовали. Некрасиво получается. Стекло идет разводами, прослойками. Говорю уж, дрянь. Ничего больше не говоря, бланш задернула кузов. Горсть, полную чернявки, она незаметно сунула в карман Камзола. Вечером она вернулась к хижине у Розаи. Одна. Тот ждал ее. Стоял у входа, уже когда бланш только показалась из-за поворота. Она попыталась отправить ему зов, но у Розаи не отреагировал. Видимо, он действительно был отличным охотником и услышал ее приближение на таком великом расстоянии. А может быть, он был немного сумасшедшим и ждал ее весь день. В его сущности чувствовалась легкая примесь, которую Бланш иногда встречала в приюте для душевнобольных, невероятная сосредоточенность, переродившаяся в манию». «Пусть женщина-птица зайдет в дом урозаи», — сказал Уразай, — «если не боится, конечно». Бланш не боялась. От аборигена не исходило агрессии или неприязни. Только любопытство и еще что-то возвышенное, исполненное собственной значимости. Даже отзвуки возможного безумия урозаи направлены были не во внешний мир, а скорее на самого себя». Он был лучшим не потому, что хотел обогнать всех. Для него мерилом был только он сам. В хижине у розаи стоял слабый запах немытого тела и еще какой-то смутно знакомый. Через секунду бланш сообразила. Так пахнет немного прокисшее зерно, которое очень любят некоторые дикие птицы. Стульев, кроватей или чего-то подобного в хижине у розаи не было, Он указал жестом на искусно сплетенную циновку, сам сел напротив на точно такую же и спросил. — Женщина-птица хочет услышать историю Тусниани? — Да, — кивнула Бланш. Уразай закрыл глаза и сидел так довольно долго, собираясь с мыслями. — Давным-давно, — начал он, — среди первых Туклела жила молодая пара, любящие друг друга больше жизни. Мужчину звали Тусняни, а женщину — Маняпи. Маняпи была румяной и круглолицей, много смеялась и пекла хлеб. Тусняни был жестким и яростным воином, охотником и рыбаком, но в присутствии Маняпи смягчался и даже умел улыбаться. Однажды великий бог океана Уллос увидел Мняпи и возжелал. Уллос обернулся самым прекрасным юношей, которого не могла не полюбить ни одна женщина. Но Мняпи отказала Уллосу. Тогда пошел Уллос на хитрость, обрушил шторм на лодку Тусняни, выкинул лодку вдалеке от селения, а Мняпи сказал, что Тусняни погиб. И добавил Улос, что увидеть Тусняни теперь можно только в подводном царстве. Покорилась тогда Маниапи и стала женой Улуса. Вернувшись домой, узнал Тусняни, что случилось. Обезумел тогда Тусняни. Пришел на берег океана и стал проклинать улуса и испражняться в воду и бросать туда мертвых птиц и рыб. Долго терпел Улос, но не вытерпел. Пришел и сказал так. «Никогда, Бог, не склонится перед смертным. Проси, что хочешь, но не маньяпи, ибо такая просьба противна воле Уллоса». И тогда пожелал тусняни лишиться памяти, но пожелал также силу лишать памяти любого, кто придет с таким же горем. И стало так. Но в чертогах Уллоса неутешно рыдала Мняпи, и просила показать мертвое тело Тусняни. Не выдержал Уллос и рассказал правду о том, как обманул Мняпи. Очнулась Мняпи от морока Уллоса и потребовала вернуться к Тусняне. Но Тусняни уже стал озером, и тогда Мняпи тоже стала озером, чтобы долгие века собирать крупинки беспамятства Тусняни и когда-нибудь воссоединиться. Урозаи умол. «И теперь, — сказала Бланш, — люди моря возвращают без памятства тусняни, и получается, что вся работа маньяпи была напрасной». Губы туземца тронула улыбка. «Не стоит думать о туклела, как о дремучих дикарях. Но есть легенды, есть люди есть боги, есть символы, за которые люди моря будут убивать». Туклела ⁇ мирный народ, но есть символы, за которые будут убивать и Туклела. Люди моря дают богам бессмысленные имена, используют богов, будто имеют на это право. Люди моря не понимают, что право надо и спросить, и получить. Бланш склонила голову. Она не знала, что ответить. Расскажи о человеке с птицами, попросила она, наконец, о том, что сошел с ума, когда ты был молод. У Розаи особенно нечего рассказывать, покачал головой Уразаи. Тусняни отнимает память у тех, кто просит. Но иногда Тусняни дает видение. Возможно, Тусняни рассказал человеку с птицами то же, что Уразаи сейчас рассказал женщине-птице. Возможно, человек с птицами поверил Тусняне и обернулся против людей моря. Почему тогда Тусняни ничего не рассказал мне? Урозаи пытливо посмотрел на бланш. Тусняни всегда говорит с теми, кто приходит, но иногда, очень редко, Тусняни дает вместо этого подарки. — Урозаи думает, что женщина-птица получила подарок, но пока еще не поняла этого. — Почему ты называешь меня женщиной-птицей? Туземец долго и пристально вглядывался в лицо Бланш, прежде чем ответить. — Урозаи видел сегодня не только женщину из людей моря. Урозаи видел еще и птицу. Но сейчас Урозаи видит не только птицу и не только женщину что же еще видит уразаи нетерпеливо спросила бланш абориген покачал головой от него вдруг начал исходить страх который становился все сильнее он боялся бланш уразаи не может сказать устремив взгляд в пол ответил он скажи потребовала бланш уразаи не может сказать повторил туземец у уразаи нет слов для того что видит уразаи Чувство страха стало нестерпимым. Абориген сидел молча, склонив голову, и Бланш поняла, что лучше уйти. Она поблагодарила Уразаи, тот никак не отреагировал и вынурнула из шалаша. Уже почти совсем стемнело. Бланш, расстроенная внезапным изломом разговора с Уразаи, шагала в сторону поселка. Подвыпившая компания мореходов у костра заметила ее, окликнула, но она не отозвалась — От них как-то особенно остро несло голодом, животными инстинктами, которые внезапно опротивили Бланш. Пребывание в хижине у Розаи будто бы обострило ее чувство до предела. Она буквально видела, что происходит в поселке за закрытыми дверьми. На мгновение ей показалось, что она умерла, и это то самое место, куда попадают мертвые, как записано в некоторых книгах из запретных библиотек Муссона. Она ворвалась в свою хижину, но от собственного всевидящего взора не было спасения. Машинально она подняла со стола платок и утерла им лоб. Тьма, тьма и тишина. Черные крупинки медленно сыпались из складок платка, стуча по дощатому полу. И с каждым таким щелчком возвращался шум, шум, в который с этого дня... Превратился в привычный мир Бланш.